У меня другие. Да откуда? Всю жизнь на стройках. До да управляющего вот дошел. Не знаю, не знаю никого, кто бы мог мстить ему. Да и за что? Он с людьми всегда в ладу жил. Общался с кем? есть знакомые. В гости порой хаживали, у себя принимали. Но люди все хорошие, его сослуживцы. Кто приходил в те дни, да вроде никто. Хотя подождите, подождите. Вечером накануне того злополучного дня звонил ему кто-то, напрашивался прийти. А Кирилл Тихонович отказал. Встретим само в тресте. Пчелин и Короленко насторожились. — Любовь Яковлевна, — попросил Пчелин, — это очень важно. Вспомните поподробнее, когда был этот звонок, как протекал разговор, как реагировал на него Кирилл Тихонович. Да я ведь не очень вслушивалась. Ну, часов в восемь вечера это было. Позвонили. Кирилл подошел к телефону. Долго молча слушал, а потом и говорит, «Домой не надо, ни к чему это. В контору треста приходи». И время назвал. Вот не упомнит, о л ь к о в четверть девятого, то ли без четверти девять, вернулся от телефона, ну, мрачный, насупленный. Я спросил, а кто это напрашивался к нам, Он махнул рукой и сухо ответил один сослуживец. Ты его не знаешь. И не назвал ни имени, ни фамилии? Нет. Да и не спрашивала я, раз незнакомый. Вы говорите, Кирилл Тихонович вернулся от телефона хмурый, расстроенный. Да-да, так и было. Весь вечер был такой. И ночью спал как-то беспокойно, ворочался, бормотал что-то. Утром наскоро перекусил и уехал. Любовь Яковлевна, еще вопрос. У вас есть родственники? Нет. Не у Кирилла, не у меня. Родители наши уже умерли, а братьев и сестер не было. В делах Кирилла Тихоновича обнаружены денежные переводы в Сочи, Армавир и Краснодар. Неким Белову, Прилейко и Васадзе. Вы не знаете, что это за люди? Понятия не имею. И о переводах, что делал Кирилл Тихонович, тоже не знали. Нет, не знал о Ничего не знала. Десять лет мы прожили. Думала, нет у него от меня секретов. И вот, подерж ты, вы пока не расстраивайтесь, Любовь Яковлевна. Видимо, это служебные дела. Разберемся и все вам объясним. А задаченные уходили Пчелин и Короленко из дома Сипягина. У обоих... мысли вертелись вокруг вечернего звонка управляющему накануне убийства. Кто звонил? Может, именно тот человек в плаще, которого заметила Скворцова? В городском управлении Пчелина и Короленко ждали итоги дактилоскопических исследований. На письменном столе Сипягина, кроме отпечатков его собственных рук, запечатлели следы кого-то другого. На основании данных экспертизы п р о ц е н к а из к в о р ц о в а из списка подозреваемых исключались окончательно. И вновь неизбежно возникала мысль. Убийство в тресте, скорее всего, дело рук субъекта в дождевике. Но кто он? Откуда появился в городе? Где его теперь искать? Да, уравнение всего с одним неизвестным. Только оно из самых трудных.